Глава четвертая Просыпаться под доносящиеся из конюшен ароматы еще не вошло в привычку, а вот неприязни уже не вызывало. К тому же в остальном комфорт и относительная безопасность позволяли расслабиться и хорошо отдохнуть. Первая неделя в новом качестве прошла в маленьких заботах и хлопотах. Сон и полноценное питание, состоящее из непривычных мне блюд имперской кухни, помогали быстро приходить в здоровое состояние. Ежедневные же тренировки с Барнсером также способствовали моему возвращению в былую форму. Наши занятия начинались не с раннего утра, но достаточно рано, чтобы не дать мне понежиться в постели. Без постоянной подпитки от источника приходилось ограничиваться легкой разминкой и прогоном своей силы по телу. Что в сравнении с полноценной медитацией, Лучше даже не сравнивать, от таких сравнений становится грустно. Как правило, моя основная деятельность по обучению наследника рода шла следом после такой небольшой разминки. Барнсар старался жить полной жизнью, как практически все юноши его возраста, и потому нередко находил себе более интересные занятия, чем валяние в грязи и выслушивание объяснений нового учителя. Он не отлынивал и не ленился, но у меня оставалось достаточно времени для близкого знакомства с особняком и его жителями. Слуги не могли определиться, как ко мне относиться. Процесс сближения осложнялся непонятным статусом. Все же я был дворянином, благородное происхождение нас, конечно, разделяло. И в то же время, дворянином безземельным и нетитулованным, это ставило меня в один ряд с зажиточными горожанами, но не слугами». поэтому говорили они со мной вежливо, но о дружеском отношении пока и речи не шло. Удалось лишь пару раз поиграть с ними вечером в столовой. А вот на сегодня, в честно заслуженный выходной, у меня были совершенно другие планы. Пора переходить к настоящему делу. Я закрыл свою уютную комнатку, предварительно окинув взглядом расположение вещей. На пути к воротам через встреченного слугу передал Ноли сообщение о том, что этот день проведу в городе и вернусь только вечером, и покинул поместье. Шагая по еще едва видной дорожке, лишь слегка освещаемой только-только выползающим из-за горизонта солнцем, я мысленно составлял план дальнейших действий, одновременно пытаясь определиться с конечной целью, топить Эверонов или нет. Зак прямым текстом сказал, что проблема урожая вызвана проклятием, и сомневаться в его компетентности – не приходилось. Что я знаю о проклятиях? Чистые, незамутненные, негативные заклинания сильно затяжного действия. Часто имеют якорь, который позволяет им действовать длительный период. Усложняется все тем, что его не делают в легко доступном месте, да и физической привязки может не быть, иначе снять проклятие не вызывало особых проблем. В некоторой ограниченной форме подобные заклинания могут использовать все маги, но если говорить о настоящих проклятиях, то мы обязательно подразумеваем мага в смерти. Смерть – убивающая, умертвляющая, разрушающая и разлагающая сила, как и хаос, практически не предрасположена к созидательной деятельности, но, несмотря на это, все же имеет широкий спектр применения. магии аспекта смерти востребованы не менее, чем аспекта жизни. Искусный врач, владеющий магией жизни, применит свою силу для поднятия иммунитета пациента и вылечит повреждения от синдромов. Искусный маг смерти будет действовать совершенно иначе. Он найдет и просто убьет всех носителей болезни. Правда, только искусный. Такой фокус дилетантам не доверят. Что же касается проклятий, Пакостная магия при относительно небольшом вложении сил способна устроить множество проблем. Блокируется своей противопарой, жизнью. Но после войны в долине так сложно найти того, кто способен блокировать проклятие, и еще сложнее того, кто захочет это сделать. У меня есть два пути. Первый — длинный. Определить область действия, узнать у местных, насколько она изменилась за прошедший год, произвести много сложных и нудных расчетов. Благо я примерно представляю, как это сделать. Второй путь короткий — искать мага смерти. Проклятие не покидает долину, а значит, вполне вероятно, что маг четвертого круга находится рядом и поддерживает его, даже без подпитки, действуя в роли якоря. Это не значит, что тот, кого я ищу, обязательно отрезан от источника силы, но пока запомним. Далее. Место проведения. Ставить проклятие на голой воле? Я магов, способных на это, не встречал. Да и кто будет прибегать к услугам такого мастера ради столь плевой задачи? Нет, мне нужно искать определенное место. Источники не единственные точки концентрации магии. Нельзя забывать про течения и узлы. Для магов от них мало пользы, так как напрямую взять энергию из узлов или течений – та еще Марокко, но они замечательно подходят для создания долговременных ритуалов. Вот особняк Эверонов, например, стоит на узле силы, и простой ритуал подпитывает магической энергией всех жильцов. Мелочь, а приятно. Для проклятия подойдет нечто подобное. Знаю ли я, где в этой области располагаются узлы? Нет, откуда бы. Их здесь несколько сотен, и если каждый по отдельности искать и проверять, Келдрен не дурак. Однажды сам придет к тем же выводам и наймет тех, кто для него займется столь рутинной работой. М да, здесь пока тупик». Я приближался к городской черте. Потянуло запахом свежего хлеба, где-то неподалеку находилась пекарня. Зак был прав. С проклятием или без него империя голодного бунта не потерпит. Зерно привозят, как и все остальное. Возможно даже, что недоброжелатели Эверонов не слишком завышают цены, продолжают душить своих врагов иным способом. Кстати, о врагах. Кто бы ни наложил проклятие, у него есть мотив. Снова никакой определенности. Вариантов великое множество. Это может быть наемник, действующий по заказу, или личный враг, причем как рода, так и всего клана. Нельзя исключать и месть ради мести. За этим всем может стоять наш, ларианский маг, бессмысленно и беспощадно портящий валийцам жизнь, одержимый идеей справедливости. Впрочем, своих личных врагов Келдрин знает и сам. Если же действует наемник, то зачем нужно привлекать еще и меня? Подстраховка? Зак очень уверенно заявлял, что и без моего участия Келдрин не выкрутится. Оставить его слова под сомнение... Нет никаких оснований. «Мститель» из наших на данный момент самая логичная версия. Начну именно с нее. В том числе и по той простой причине, что источников смерти в королевстве было всего два. Один принадлежал клану, о котором можно не вспоминать. Его взрослых членов перебили еще до окончания войны. А молодежь без инициации? Нет, почти наверняка нет. А вот второй источник... принадлежал роду, специализирующемуся как раз на аспекте смерти, роду Грахторн, союзником моей семьи. Мы являлись королевскими палачами, они — королевской контрразведкой. Почти всю семью Грахторн я знаю, если не в лицо, то по описаниям знакомых. Правда, неизвестно, сколько из них осталось в живых после всего произошедшего. Несмотря на ранний час, Булошная, от которой только что отъехал фермер, привозивший свежее молоко и какие-то продукты, уже открылась. Двое мальчишек, в них прослеживалось сходство братьев, расставляли на улице столы и сразу же протирали их, готовясь к приему посетителей. Лайс – транзитный город на торговом пути. Чтобы из наших земель попасть в северные регионы империи, нужно либо проехать через Лайс, либо сделать гигантский крюк. поэтому город в столь ранний час уже оживал и готовился к насыщенному дню. Даже в выходной, как сегодня. В такие дни увеличивалось количество прознашатающихся личностей, поэтому и приготовлений, соответственно, требовалось больше. После войны видеть такую мирную повседневную жизнь было странно, но мне нравилось это, и я готов направить свои силы на то, чтобы такие дни продлились как можно дольше. Добраться до полей пораженных проклятием неожиданно оказалось сложнее, чем я себе представлял. Местные крестьяне, не вникая в суть происходящего, валили все на созданных неконтролируемым источником монстров, и это было вполне разумное объяснение, если не знать множество нюансов и истинного положения дел. Именно поэтому местная администрация переполнялась требованиями очистить долину от монстров, а к пораженным полям... Крестьяне старались не приближаться. Пришлось долго идти по дороге, пока меня не подвез один дедок, едущий из города. Он изрядно сэкономил время в пути, даже несмотря на то, что его маршрут уходил в сторону, и мне снова нужно было двигаться пешком. Определенно, конь, взятый в аренду, сейчас бы не помешал, но с учетом отсутствия лишних денег я не мог совершать трата на такие мелочи. особенно если можно обойтись своими силами. Да и, с другой стороны, всегда полезно размяться. Все же одна неделя слишком мало, чтобы прийти в форму после месяцев тюрьмы. Распрощавшись с добродушным стариком, который не только обрадовался компании, но и отдарился двумя яблоками, я пошел в сторону полей. Найденная в поместье карта местности была взята мной во временное пользование и давала возможность хоть как-то ориентироваться в этих похожих как близнецы полях. Некоторые мысленные усилия присоединения рисованной карты с реальной местностью позволяли мне приближаться к цели. Всего каких-то полчаса быстрого шага, и я у конечной точки моего небольшого путешествия, в примерном географическом центре сельхозугодий, пораженных проклятием. Открывшийся вид сразу демонстрировал свою неправильность. Поднявшееся солнце заливало светом долину, под разноголосые чириканье птиц покачивались от легких порывов ветра пышущие жизнью деревья, высаженные в разделительные полосы. И тут же эти поля, будто покрытые гниющими струпьями кожа, чернеют пятнами погибших культур. Я достаточно хорошо понимал природу проклятий, чтобы быть уверенным. Для человека или мага данная магия безвредна. поэтому спокойно шагнул вперед, рассматривая пораженные растения. Там, где культура еще стояла, стебли были покрыты коричневыми и черными пятнами. При одном взгляде становилось понятно, что никакого урожая эти больные побеги не дадут. В черных, вымерших пятнах образовался перегной, будто успели смениться осень, зима и весна. Даже если снять проклятие, урожай в этом году уже точно не получить. Чтобы привести эти поля в норму, магам с аспектом жизни придется изрядно поработать над ними. Присев, я зарыл руку в землю и прислушался к ощущениям. Это, вне сомнений, магия смерти. Я был прав, но ее здесь какие-то крохи. В темном пятне валялось несколько трупиков насекомых, я с осторожностью поднял одно с земли. Едва ощутимо... Но в них магия смерти отличалась от той, что исходила от земли. Переносчик? Тот, кто ставил проклятие, явно рассчитывал на безукоризненное исполнение, а не на силу. И какую культуру поразила магия? Барскую. Культуру, выведенную только для продажи, чтобы род, владеющий этой землей, не получал с нее доход. Довольный старик, который меня подвез, гордо рассказывал о том, что его плантации магия не коснулась, и даже демонстрировал свой груз. Он, как и прежде, поставляет урожай со своей земли в город, причем зарабатывая даже чуть больше за счет роста цен. Пораженные же угодья принадлежали контролирующему долину роду, и весь урожай с них шел в продажу. Эвероны долины не владеют, и дохода с реализации урожая не получают. Если бы магию ставили те, кто желает выдавить эверонов из долины, они бы не нацелились на экспортируемую культуру. Фактически, долина принадлежит империи в лице генерал-губернатора. А для него это незначительная потеря, не стоящая особого внимания при наличии более важных дел. Кажется, это мститель из наших. Возможно, где-то в долине прячется маг из Грахторнов. Конечно, я могу ошибаться, выводы косвенные и притянутые, но проверить это предположение все же стоит. Осталось придумать, как найти этого мага. Из лесополосы на край поля вышла группа людей. Лица скучные и неприметные, с виду простые егеря, но слишком уж вольготно они себя ведут. К тому же четверо вооружены винтовками, судя по торчащим стволам. Для обычных егерей это очень дорогое и весьма неудобное оружие, которое только начало вытеснять луки и арбалеты. Рассмотрев меня и что-то обсудив между собой, от группы отделились пятеро, и начали приближаться, а еще трое с винтовками остались стоять. Их можно было бы принять за сторожей, охранявших поля, но по отнюдь не дешевой экипировке предположу, что ко мне приближались наемники. На плече у каждого имелась черная с золотом нашивка, указывающая на служение империи. Шли они достаточно спокойно, не демонстрируя готовности к агрессивным действиям, в то время как оставшаяся вдали тройка. переговаривалась между собой и осматривала поле. Выглядело все так, будто они совершали обход, и, увидев меня, решили подойти. «Господин, эти поля болеют!» — крикнул один из них, когда расстояние сократилось до десятка метров. «Здесь опасно находиться!» «Да, простите», — киваю, изобразив смущение и растерянность. «Я занимаюсь ботаникой, и мне показалось, что поразившая эту долину болезнь мне знакома. Неприязни или агрессии господа наемники не выказывали, но расслабляться все же не стоило. Такие могут с тем же выражением лица освеживать человека, разделать и скормить свиньям, чтобы не осталось следов. «И как?» — насмешливо улыбнувшись, спросил говоривший со мной брюнет. «Боюсь, я ошибся, и для большей убедительности стыдливо развожу руками, показывая свое огорчение. Здесь я бессилен что-либо сделать». Стоит вернуться домой и заняться привычным делом. — Да, — кивнул наемник, — именно так вам и стоит поступить. Кажется, самое время ретироваться. Не имею ни малейшего желания идти с ними на конфликт. Но один вопрос все же стоит задать. Поддерживая образ, я решил смущенно помяться, изображая неуверенность. — Что-то еще о вас интересует? Раздражение или нетерпение в голосе наемника не слышалось. «Эм, да. Скажите, а вы... вас же наняли охранять болеющие посевы? В том смысле, что...» «Да», — терпеливо кивнул мужчина. «Мы, Игоря, прогоняем животных, которые пытаются есть с больных полей. Для их же блага. Ну и людей. А что?» «Просто я хотел бы знать, кто владеет полями. Хочу приехать сюда еще раз позже, когда все пройдет. Узнать, что это было. Надеюсь, мне позволят. Понимаете? Это может помочь в моих изысканиях. Окончательно смущаюсь я и замолкаю. Да, наемник расслабленно улыбнулся. Этими полями владеет род Торн. Попробуйте следующим летом. Спасибо, я пойду. И я поклонился им немного неуклюже. Счастливого пути, не заблудитесь! Насмешливо пожелал мне егерь, группа потеряла ко мне интерес. Повезло, что удалось разойтись вот так. Это бандитов, действуя слаженно, я и Анн могли выбивать по десятку на каждого. А против этих ребят у одного меня не было и шанса даже с выпитой эссенцией. И тройка стрелков, якобы не обращавшая внимания на наш разговор, успела бы перехватить оружие и взять на прицел, пока остальные связывали бы ближним боем. Отбить одну или две пули реально. но уходить от двух пистолетов на близкой дистанции и одновременно от трех, судя по виду штуцеров, сразу же, это за пределами моих способностей. Постепенно удаляясь от этих полей, довольный собой, я думал над словами наемников. Сколь бы искусными воинами они ни были, но простолюдины есть простолюдины. Небольшая уловка не только позволила избежать проблем, но и получить интересную наводку. Род Торн. К сожалению, я еще плохо разбираюсь во внутренних делах империи, а то, что и зналось, выветрилось и забылось за время тюремного заключения. Надо обязательно расспросить Зака, который более осведомлен о местной жизни, чем я. Прямых ответов, может быть, Эрлоу и не даст, но как минимум подскажет, в каком направлении вести поиски. Возвращаться в город пришлось на своих двоих. Добрых попутчиков, готовых подбросить идущего, не встретилось. В основном движение по дороге было направлено в противоположную сторону, а те немногие, двигавшиеся в нужном мне направлении, являлись всадниками и пассажира взять не могли. В город удалось добраться лишь во второй половине дня, но возвращаться в поместье я не спешил. Сразу искать возможности переговорить с Заком тоже не стал. потому что все еще не смог определиться, чью сторону занять. Говоря Келдрину, что верная служба ему и его роду может дать мне отличный старт для дальнейшего роста, я не врал. Неизвестный наниматель, вызвавший меня из тюрьмы, толкал на скользкую дорожку хорошо оплачиваемого преступника, не сулившую и половины перспектив дворянина с добрым именем. Жаль, что за неисполнение задания меня ждали мрачные последствия. Вот только... Смогу ли я вытащить Эверонов? Сколько стоит твоя честь, последний из рода Раган? Желая еще немного отдохнуть и расслабиться, я отправился искать более-менее приличный кабак. Мне хотелось спокойно посидеть и подумать, укладывая бегающие в голове мысли за каким-нибудь максимально легким, не туманящим разум напитком. Вернувшись в поместье незадолго до заката. Я сразу же наткнулся на загородившую проезд грузовую повозку. Возница, стареющий мужчина в потрепанной штопанной одежде, дремал на стременах. А во дворе несколько слуг под руководством Ноллы разгружали свертки и мешки, предположительно с продовольствием. «Солрен», — поприветствовала меня женщина изящным Книксоном. Никсенам. Нола, такой привлекательной леди, я не мог не выразить радость от встречи иначе, чем традиционным поклоном». «Вы все в трудах. Как видите, — кивнула она, — рабочих рук не хватает, а мы ведь ждем возвращения господина Келдрина с сыном Сахоты. Будет крайне некрасиво, если эта неуклюжая повозка помешает им проехать», — посетовала Нола, задумчиво посмотрев на меня. «Понимаю, это не подобает дворянину, но...» Услышав ее прозрачный намек на мою помощь, отказываться я не собирался. Нехватка слуг была известна. а задирать нос и кичиться благородным происхождением в мои планы не входило. Тем более нельзя упустить шанс заработать дополнительные баллы в глазах управляющей, что в перспективе может мне пригодиться. «Конечно, я помогу. Мне бы только какую-нибудь грязную куртку». майлан тут же окликнула Нола, уже уносящего в дом очередной мешок слугу. «На обратном пути, захвати что-нибудь накинуть на плечи господину Солрону». «Слушаюсь, госпожа». отозвался слуга, прибавляя шаг. «Это очень великодушно с вашей стороны», похвалила меня леди, наблюдая, как я вешаю сюртук на калитку. «Не стоит, миледи, это сущая мелочь». Мейлон принес относительно чистую рабочую куртку, немного смущенный тем, что ничего лучше не нашлось. «Пожалуй, до войны эта видавшая виды тряпка и вызвала бы у меня брезгливость, но то было три года назад. Сейчас же Не обращая внимания ни на запах, ни на пыль, покрывающую ткань, я быстро надел вещь и уже через пару минут нес какой-то мешок в дом. Надеюсь, этот маленький эпизод расположит ко мне слуг. Не сказать, что мое появление сильно ускорило темп работы, вместо пяти носильщиков теперь стало шесть. В итоге опустошенная повозка, погоняемая отчаянно зевающим возницей, он банально воспользовался ситуацией и все это время спокойно проспал. «Покинула поместье». Нола, увидев оставленные повозкой следы грязи, поморщилась и сразу же распорядилась привести все в порядок. «Я возвращал одежду Майлону, когда с дороги до нас донеслась ругань». «Господа возвращаются с охоты», — с улыбкой произнесла Миледи, узнав в кричащем Барнсера. «Вот только в его интонациях слышались злость и страх, а не довольство и утихающий азарт». которые сопровождают удачную охоту. Они возвращались с плохими новостями. Первым во двор поместья влетел один из младших членов рода, рукава его кафтана покрывали пятна крови. «Господин Келдрин ранен!» Слуги впали в ступор. Нола вздрогнула, обернулась, понимая, что нужно отдать какую-то команду, но растерялась и замешкалась, не зная, что приказать. «Быстрее! Большое полотно прочной ткани вроде плаща!» Приказал я вместо нее, поняв, что никто не торопится брать ситуацию под контроль. На войне такие задержки порой стоили чьей-то жизни. «Да», — подтвердила Миледи, — «живее». Я обернулся к дворянину, уставшему от скачки и беспокойно оборачивающемуся на дорогу, по которой где-то там следом за ним ехал раненый. «Кто-нибудь поехал в больницу?» — спросил я его. «Да, за доктором послали». «Потребуется горячая вода». Обернувшись к ноле, принялся я отдавать распоряжение, чистая ткань, комната с ровным прочным столом и хорошим светом. Не верится мне, что раны, какими бы они ни были, являются пустяковыми, иначе магическая энергия своего резерва давно бы их излечила. А значит, тут что-то более серьезное, с чем не может справиться регенерация мага Высокого Круга. А Келдрин — маг третьего или четвертого Круга, не знаю». «Раньше я этим вопросом как-то не задавался, но предположу, что четвертого». «Хорошо, мы все подготовим», – кивнула она. Меледи тут же побежала в дом. А в ворота въехали остальные на трех лошадях. Келдрин, бледный и окровавленный, сидел, привалившись на спину сына. Барнстер тоже был бледен, но по совершенно иной причине. Из дома навстречу им бежали слуги с большим куском плотной ткани. «Нужно осторожно снять его с лошади и уложить на ткань». С аккуратностью исполнения распоряжения возникли проблемы. Напуганные слуги дрожали, а члены рода, молодые маги, не боялись, но были вымотаны напряженной поездкой. «Успокойтесь вы! Он фронтовой маг, а значит запустил укрепление тела просто как реакцию на боль. Пара толчков и встряхивание его не убьет, а вот промедление может». Мои слова произвели должный эффект, и вскоре Келдрин был на полотне, разложенном на земле. Но прежде чем нести его в особняк, я нагнулся к нему, чтобы осмотреть рану. Точнее, как оказалось, две раны, не сквозные. «Чего мы ждем?» – нетерпеливо спросил один из молодых людей. «Не ори под руку!» – рявкнул на него Барнсар, переводя взгляд на меня, ожидая моих указаний. По-видимому, его не обучали оказывать полевую медицинскую помощь. Действительно, из всех присутствующих боевой опыт был только у меня и у Келдрина. Хорошо, что Барнсар это осознает, но мое внимание больше сосредоточено на раненом. Два полевых ранения в грудь – плохо. Живучесть мага не дала ему пока умереть, но время уходит, быстро уходит. К тому же огромная потеря крови. «Келдрин едва в сознании, скорее даже в боевом трансе, сконцентрирован только на поддержании жизни и полностью игнорирует окружающий мир. Поднимайте аккуратно и несите в дом, куда укажет госпожа Нола». Из особняка, едва мы успели схватиться за ткань, выбежала Ариса. «Дорогой!» — крикнула она, бросившись к нам. «Держите ее!» — поморщился я. «Не дайте потревожить раненого!» сын вышел навстречу матери перехватив ее в нескольких шагах от нас и обнял пытаясь успокоить вырывающуюся женщину у арисы началась истерика пустите меня как вы смеете прокричала она не в силах видеть происходящее барнсар обратился я к наследнику рода уведи свою маму и дай ей какое нибудь успокоительное сейчас она ничем не поможет и будет только мешаться под ногами парень серьезно кивнул и, несмотря на сопротивление хозяйки поместья, увел ее куда-то в сторону. Мы быстро, насколько это было возможно, несли главу рода в дом, замешкавшись только на входе с открытием второй створки широких дверей, которая давно не отпиралась. Войти в холл, где ждала нас Нола, мы смогли только после того, как один из молодых людей просто шарахнул магией, спалив заевшие запоры. «Комнату подготовили?» быстро спросил я у Миледи. Женщина на мгновение замерла, с беспокойством смотря на Келдрина и не решаясь к нему приблизиться, но отвела от него взгляд и решительно кивнула мне. «Да, конечно, идите за мной». Маги Рода, аккуратно перехватившись, чтобы маневрировать в узких проходах дома, понесли своего главу в одну из комнат на первом этаже, в которую слуги уже вносили все необходимое для обработки ран. «Кладем его на раз-два. Раз...», -два. раз «Два!» — командовал один из магов Рода. Получилось немного резко, но Келдрин был уложен на ровную поверхность, что и требовалось. «Держите его конечности, а лучше привяжите чем-нибудь!» За спиной продолжала маячить Ариса, не желающая уходить, но уже не мешающая своими криками. «Зачем?» — не понял Барнсар. «Хотелось выругаться, но я сдержался, занятый мытьем рук». Затем, что у меня нет анестезии, и я не маг жизни, чтобы его обездвижить или обезболить. Не хочу, чтобы он среагировал на боль врань и шарахнул в нас драконьим пламенем». «Да, точно. Делайте, что нужно», подтвердил наследник мои указания. Пока молодые люди снимали свои ремни и фиксировали руки Келдрина, я взял острый нож и вернулся к раненому. Вздохнув, провел по лезвию пальцем, нанеся на него достаточно тонкие чары, и начал медленно срезать ткань вокруг раны. Магия быстро разрушала и старила ткань, за счет чего острое почти не встречало сопротивления. Но все было в грязи, и одежда, и рана. Полагаю, Келдрин после ранения свалился на землю, и даже некоторое время еще оставался на ней. И, конечно, никто не догадался на месте обработать ранение хоть как-нибудь. Тот же наследник рода владеет аспектом огня. Про возможности остальных? Пока, к сожалению, не знаю. И мог хотя бы приезжать рано, чтобы избежать загрязнения. Вот что значит отсутствие опыта. Наверняка первым делом бросились за стрелками. Отложив нож и куски ткани в сторону, я сосредоточился, используя еще одно заклинание. Магия хаоса, которая тратила много моих сил, временно обращала землю и грязь в воду, небольшой обман реальности. Благодаря чему... Я мог обходиться без специализированных инструментов и реагентов, без которых ни один медик не стал бы работать с раненым. Военный опыт учит и не таким ухищрением, если, конечно, хочешь выжить и спасти своих товарищей. «Чистую ткань», — приказал я, не оборачиваясь. Заклинания не продержатся долго, и я принялся обтирать кожу, вместе с тем с помощью магии вытягивая грязь, обращенную в воду, из раны. Моя рука дергается от судорог и напряжения, и тряпка становится насквозь грязной. Заклинание перестало действовать, но раны практически чисты. Правда, из второго, нижнего отверстия медленно идет почти черная кровь, что изначально я списал на загрязненность. Как только было с этим закончено, я взял с передвинутого ближе столика с принесенными по моему указанию вещами бутылку со спиртом, немного которого вылил в чистую миску, туда же добавив чистой воды в пропорции 1 к 3 или 4, чтобы разбавить концентрацию изначального ингредиента. Нельзя было спалить края раны слишком жестким раствором. Обработав руки перед тем, как приступить к оказанию первой помощи, я проверил, как дышит Келдрин. Слава мировому духу, но не было слышно ни хрипоты, ни еще каких-то звуков, которые бы сигнализировали о попадании пули в легкие. Будь иначе, то, боюсь, в этом случае без хорошего врача или мага жизни вообще опасно приступать к оказанию помощи. Да, раны не были сквозными, что, с одной стороны, хорошо. Он не мог потерять еще больше крови, намного больше, чем сейчас, но, с другой, пули все еще оставались в теле. Переносить его было рискованно, конечно, но трогать рану прямо на улице еще опаснее. «Как он?» – лез под руку Барнсар. «Он ранен, пули еще в теле», – я отвечал рубленными фразами, внимательно изучая ранения. «Легкие не задеты, судя по медленному кровотечению, важные артерии тоже. Но крови потерял много. Вытащим пули из тела и остановим кровотечение. А потом? Потом будем молиться мировому духу, что господин Келдрин потерял не слишком много крови, и ему хватит сил и воли побороть слабость. Все, не отвлекайте». «А если дать ему эссенцию магии», — предложил парень, отвлекая меня. «Если есть огненного типа», — после секундного размышления ответил я, не став делать замечание, что Барнсар снова лез под руку, «то можете немного влить ему в рот, но именно немного, и следите, чтобы он не подавился. А теперь не отвлекайте». Я строго посмотрел на всех собравшихся в этой комнате, начиная раздражаться. Сделав глубокий вдох, осторожно приступил к расширению раны, чтобы добраться до сидевших где-то в глубине железных убийц. Первая пуля попала в грудную клетку, в правый бок. Явно задеты нижние ребра. Вторая немного ниже, но, кажется, живот и кишечник не повреждены. Иначе все было бы очень грустно. Вероятно, что при таком ранении Келдрин бы не продержался так долго. На моей памяти ранения груди и живота самые поганые. «На ту же ногу можно наложить жгут и, имея достаточную силу воли, самостоятельно зашить рану, а при необходимости и вовсе вытащить пулю. Здесь же моих навыков для полноценной операции не хватало, но и без того обеспокоенные слуги рода Эверон этого видеть не должны». Начал я с нижней раны, и сразу стало ясно, что ранение паршивое. Как я и предполагал, увидев черную кровь, задета печень, Есть обильные разрывы. Даю голову на отсечение Келдрин на четвертом круге. Маг третьего такую рану бы не перенес. Кажется, увиденное отражалось на моем лице, и о том, что ситуация сложная, говорить не пришлось. Солрен, молодые маги молчали и отворачивались, и только Барнсер наблюдал за мной и моими действиями. «Не лезь под руку!» «В этот момент мне достаточно только допустить небольшую ошибку, и все!» Работу можно будет считать выполненной, даже награду будет за что получить. Но... Нет. Слишком много я видел смертей за время войны, чтобы не бороться за его жизнь. Да и эти люди были ко мне добры. Выбор сделан. Осталось только перенести его последствия. Нужна шелковая нить и иглы. Живо! Не обращая внимания на суету вокруг, я лез в рану руками, что нарушало все каноны помощи раненому. Но здесь нет врача, чтобы все делать правильно. Стреляли издалека. Пуля потеряла большую часть убойной силы, но это не помешало ей проникнуть достаточно глубоко, чтобы устроить разрыв тканей. Человек умер бы сразу, свалившись с коня. У Келдрина же был еще шанс. Хорошо, что пулю не разорвало. «У кого руки не дрожат?» – обратился я к собравшимся. барнсер отодвинув что-то лепечащую в стороне мать, поручив ее слугам сам подошел к столу вы мои руки быстро выполнив требуемое наследник склонился над отцом рядом со мной держи края раны в четыре руки дело пошло быстрее и вскоре пуля была извлечена из отверстия пришлось правда воспользоваться ножом и еще расширить края раны но ведь главный результат комок металла упал на подготовленную тарелку нить иглой скомандовал я увидев, как служанка протягивает требуемое. А теперь промой их в растворе и в день нить в иглу. Зашивать раны мне приходилось всего раз десять, если не считать работы с мелкими порезами и прошедшими вскользь. Печень же — единожды. Не потому что ранений подобного рода было мало. Наоборот, чистота их пугала. А потому что такие сложные случаи всегда отдавались врачу. Лишь однажды мне пришлось помогать Заку, когда тот был истощен настолько что и руки толком поднять не мог именно его наставления сейчас звучали в моей голове будто мы вновь в том полуразрушенном доме спасаем одного из сослуживцев получившего неприятный подарок от имперцев поехали выдохнул я принимая у служанки иглу закрывать раны полностью мне было не нужно скоро должен появиться настоящий врач моя задача остановить кровотечение купировать источники крови. Если бы я не был магом, то эта затея – начать действовать самостоятельно изначально обрекалась бы на провал. Имея даже аспект хаоса, никак не предназначенный для работы в данной сфере, я мог оказать первую помощь. Мне не требовались какие-то выдающиеся заклинания или чары, чтобы достичь цели и избавиться от инородных тел в организме главы рода. Стараясь не усугубить ранение своими неосторожными действиями, я аккуратно наложил чары на лезвие ножа и направлял магию в рану. Конечно, можно было попросить магов Эверонов помочь, но я не знал, на что они способны, особенно сейчас, когда так взволнованы происшествием. Жаль, что здесь только молодежь. Более или менее опытные маги рода были разосланы с поручениями Келдрина. Это я знал. Слуги часто любят болтать о чем-то, по их мнению, малозначимом, что не имеет смысла скрывать, даже не подозревая, как на этом можно построить целостную картину происходящего. Первая рана успешно обрабатывается, не без помощи магии, конечно. С помощью аспекта хаоса в определенном мере возможно воспроизвести влияние другого аспекта, и военные действия заставили научиться подражать самым простым целебным заклинаниям. И сейчас Кропотливо, одно за другим, я закрывал источники кровотечения, параллельно излечивая самые неприятные повреждения. Делать это ранее было опасно, так как внутри находился металл. Меня и так за эту самодеятельность отругает врач. Отвлекаться на два ранения сразу я не мог. Наконец, с первой проблемой было покончено. «Кровотечение остановили, теперь аккуратно стягивай края раны», — указал я Барнсару. Наследник выполнил мое требование, на удивление отлично справляясь с работой ассистента. Хороший парень растет, упорный и терпеливый. Так не о том думаю. Сшивание раны было, пожалуй, простейшим действием, наименее требующим усилий в данной ситуации. Да и необходимость выполнять это тщательно отсутствовала, так как врач наверняка будет перепроверять правильность сделанного, незачем городить дополнительную работу человеку который и так будет не слишком доволен нашим непрофессиональным вмешательством. А вот вторая рана, показавшаяся в первые мгновения не столь опасной, на деле оказалась куда сложнее. Непосредственно угрозы для жизни не было, но я чувствовал магией, что пуля разбила пару ребер и, кажется, сама потеряла целостность. Величины осколков оставались неизвестны, но с уверенностью могу сказать, что их больше двух. Нож. приказал я. Мой резерв стремительно пустел, но нельзя было позволять себе мелочиться, и я вовсю преобразовывал заклинания хаоса в сферу, для которой они совсем не годились. Наверное, мама бы мною сейчас гордилась. Она всегда говорила, что наш аспект способен на куда более широкое применение, и что отец, ограничиваясь только одной сферой, стопорит свое развитие как мага. Медленно разрезав плоть и расширив рану, чтобы иметь возможность залезть внутрь, я поморщился. Проклятие! барнсару вполне хватило понимания, чтобы осознать всю паршивость. «Не отвлекайся! И мне нужен пинцет или его замена!» Пуля раздробила два ребра и рассыпалась сама. И теперь в боку главы рода был фарш из мяса, обломков, костей и железной дроби. Как же это осложняло работу и повышало риски! «Держи рану!» Сначала вымыл руки от крови, а затем, вытерев лицо от пота, взял принесенный пинцет и, отдышавшись, вновь приступил к работе. Долгой, сложной и изматывающей работе, но так необходимой сейчас. Надеюсь, я помню все из того, что рассказывал мне Зак. Солран, Смутно слышимый знакомый мужской голос вывел меня из дремоты. Первые несколько секунд я испытывал полную дезориентацию. Голова гудела, думать было тяжело и лениво. Я с трудом вспоминал то, что было перед тем, как меня вырубило. Несмотря на плачевное самочувствие, все же скользнул в легкую медитацию, чтобы оценить свое состояние, и пришел к неутешительному выводу, когда зафиксировал полное истощение резерва. В условиях отсутствия связи с источником силы. «Неудивительно, что я так плохо себя чувствую». Солран, «Не ори». «Я проснулся», — проворчал я, оглядываясь. «Мне уже было понятно, кто именно меня разбудил». В мою комнату заглянул Зак, уставший и немного вымазанный в крови. Далеко не так сильно, как я. Вот что значит профессионал, а не какой-то дилетант. С некоторым трудом из памяти всплывали обрывки всего произошедшего накануне. Зак появился в тот момент, когда я вытаскивал последний найденный осколок пули. А дальше? Дальше я просто передал ему раненого, а сам ушел отдыхать. Поручить дело хорошему специалисту – это лучше, чем пытаться сделать что-то самостоятельно. Меня, как не занимающегося подобным регулярно, проведение операции вымотало неописуемо. Требовалось полное напряжение сил, исключительная внимательность и осторожность, и не в коротком промежутке времени. а постоянно, на протяжении всей операции. И это следовало прибавить к тому, что я использовал свой аспект, отрезанный от источника, да и хаос сопротивлялся структурированным действиям, хотя и был способен на них. Сейчас я чувствовал себя так, будто бы пару суток провел без сна, непрерывно занимаясь какой-то сложной умственной работой. Словно вернулся в годы своей учебы. Держи. Зак протянул небольшой флакон эссенции, садясь на единственный стул. «Как Келдрин?» — первым делом спросил я, прежде чем влить в себя жидкую ману. Нельзя было принимать ее сейчас, сразу после проведения операции, как минимум нежелательно. Эссенцию пьют либо в спокойном состоянии, когда есть время ее усвоить, либо непосредственно перед активным использованием магии. То, что я разрешил влить немного эссенции огненного типа в главу рода, Было рискованно, но она дала ему дополнительных сил, чтобы организм мог дальше бороться. После этого оставалось просить мирового духа, чтобы мои действия не усугубили ситуацию. «Он жив», — не особенно оптимистично ответил Зак, «и точно не умрет без посторонней помощи. Но состояние крайне тяжелое, и сколько времени потребуется, чтобы он хотя бы пришел в себя, я не знаю». «Хоть так». «Будешь ругать меня за самодеятельность?» С усталой усмешкой нисколько спросил, сколько утвердительно заявил я. «Следовало бы», — неодобрительно посмотрев, вздохнул Зак. «Ты, демонов-самоучка, имеющий самый минимум практики. Такие сложные операции — это не только не твой уровень. Тебя даже как ассистента допускать не следовало бы». Начал отчитывать меня старый сослуживец, и, надо признать, вполне обоснованно. А твоя хаотическая магия только каким-то непонятным мне чудом не нанесла больше повреждений. Даже частичка магии хаоса способна изменить организм до неузнаваемости. Ты же...» — покачал он головой. «Ты не знал, что делал, и запросто мог его добить. Но...» «Но ты его спас, Солрен. Вот только хорошо это или плохо?» Врач и маг жизни достал из-за пазухи небольшую фляжку, отпил сам... а затем протянул ее мне. Я принюхался. Пожалуй, даже знать не хочу, что за самогон предлагает опробовать маг жизни. Сделав аккуратный глоток, я сразу закашлялся. «Черт, Зак, что за дрянь ты пьешь?» произнес с трудом, переводя дыхание. «Не отвечай, я не хочу знать». И, мотнув головой, вернул фляжку в его руку. «Не буду». Он неестественно рассмеялся, но кивнул. «Так вот, Келдрина, вытащил именно ты. Я бы не успел вовремя, о чем и сообщил юному Эверону. Они, конечно, будут тебе очень благодарны, но...» Зак оглянулся, обращаясь к своей силе и проверяя, не слушает ли нас кто-то из посторонних. Его способности позволяли не только исцелять, но и усиливать чувство организма. «Но какого ты здесь делаешь, Сол? Я же советовал тебе не связываться с этим родом. Ты им не поможешь». «Это мы еще посмотрим», — поморщился я. «Никогда не любил, когда меня отчитывают. Я сделал свой выбор, друг. Кто бы не хотел закопать Эверонов, им сначала придется переступить через меня. А как я не хочу умирать, ты знаешь». Зак медленно и многозначительно вздохнул. Он долго смотрел на меня тяжелым взглядом, явно что-то напряженно обдумывая, взвешивая и просчитывая. Наконец. Мак жизни снова заговорил. «Я об этом пожалею. Но, допустим, господин Келдрин не умрет прямо сейчас. Но что это меняет? нам необходимо срочно разобраться с проклятием, которое наложено грахторнами вставил я. «Уже узнал?» — удивился Зак. «Быстро. Очень захотелось раздраженно сплюнуть, но это неблагородно». «Значит, ты в курсе дела?» «Нет». Отрицательно покачал головой доктор. Скорее предполагал. Всего лишь один из наиболее вероятных вариантов. Я не пытался их найти. Они сами приходили ко мне, если ты об этом. Он отвечал на еще не заданные вопросы. Так что где искать проклявшего? Я тебе не скажу. Ладно. А сказать, что знаешь о Роде Торн, можешь? Нет. Не здесь. Чуть подумав, добавил Зак. «Приходи завтра ко мне, там и поговорим». И под конец он сделал жест, означающий, что за нами могут наблюдать. Такая схема жестов использовалась в наших отрядах. Предназначалась она для тех случаев, когда было крайне нежелательно выдавать свое присутствие голосом. «Уже сегодня», – многозначительно кивнул я в сторону окна, в котором алела заря. «Но мне и правда стоит нормально отдохнуть. А еще тебе не стоит совать голову в пасть монстра». проворчал маг жизни. «Ты ввязался в очень опасную игру, друг мой, и меня втягиваешь в нее же». «Если хочешь?» «Нет!» Зак понял, что я готов предложить ему держать дистанцию, чтобы не подвергать себя опасности. «Если говорить откровенно, то это ты меня спасал, а не я тебя, Сол. Я тебе обязан. И если я не помогу тебе сейчас, то... то никогда не смогу себя уважать. Так что приходи ко мне завтра. и, немного подумав, он улыбнулся. «А лучше через несколько дней. Я пришлю тебе весточку. Есть у меня некоторые соображения. Это империя, как говорят сами Веллы, земля больших возможностей для умных людей». Теперь уже улыбался я, протягивая руку, прося вернуть мне флягу для еще одного глотка. «Давай. За начало хорошего дела, и чтобы мне лучше спалось». Черт, зак. Как ты это пьешь?» Эрлоу засмеялся и, приняв флягу, повторил мое действие, после чего отсалютовал и вышел.